Кони. Гнедые, грузные, по зелени сырой, Весенней пажити под тусклыми дубами, Они чуть двигались и мягкими губами Вбирали сочные былинки, и зарей, Вечернюю зарей полнеба розовело. И показалось мне, что время обмертвело, Что вечно предо мной стояли эти три Чудовищных коня и медные отливы На гривах медлили и были молчаливы Дубы священные под крыльями зари. Двадцать мая тысяча девятьсот двадцать первого года.